В одно из посещений императора Александра Наполеон встретил его с особенным бахвальством. «Сегодня я угощу вас редким спектаклем», обратился Наполеон к своему гостю. «Я жду даму, которой предшествует репутация исключительной, незаурядной красоты. Но меня этим не возьмешь. У меня на женщин свой взгляд. Для меня они только продолжательницы человеческого рода, И раз ими исполнено это предназначение, они никакого иного значения в моих глазах уже не имеют. «Я такого оригинального взгляда не разделяю», — ответил Александр со своей обычной кроткой улыбкой. «Я смотрю на женщину, как на венец творения, и с благословением отношусь к ней». «Да, я слышал. Ваше Величество хранит рыцарские отношения к этой слабой половине рода людского». Она не только слабая, но и прекрасная половина людского рода. — Ну да, ну да, я знаю вашу слабость. От того то я и предупредил вас, что вам суждено встретиться с мнимой красавицей. — Почему мнимой? — Потому что доверять справедливости этого легкомысленного титула я вовсе не намерен. — Но, ваше величество, не сказали мне, о ком именно идет речь. «Быть может, мое присутствие окажется нескромным и излишним?» «Об этом не беспокойтесь», — рассмеялся Наполеон. «На ауэдиенциях, которые я даю женщинам, я говорю, конечно, о деловых ауэдиенциях, как и сегодняшнее, могут присутствовать все. У меня с просительницами секретов не полагается». «А вы ожидаете именно просительницу?» «Ну, конечно». Сюда приехала прусская королева Луиза. Ей и ее мужу плохо пришлось в родном углу, и она приехала просить меня пощадить ее и ее бесчисленное семейство. У нее, как слышно, около двенадцати сыновей, как было у библейского Иакова. О, просьба такой женщины, несомненно, найдет дорогу к вашему сердцу. Сомневаюсь, мое сердце в этих случаях всегда находится в безвестном отсутствии. — Во всяком случае, я предпочитаю удалиться, — сказал Александр, поднимаясь с места. — Вовсе нет. Я напротив, настаиваю на вашем присутствии. Да и поздно я слышу шаги. Вероятно, идут доложить мне о прибытии королевы. Меня по пустякам не беспокоят. Это строго воспрещено. Положим, визит этой коронованной просительницы тоже принадлежит к числу пустяков. Но этот пустяк уже разрешен мной — и занесен в церемониал сегодняшнего дня. Этот гордый завоеватель, имевший так мало прав на гордые замашки настоящих владык земных, страстно любил всевозможные церемониалы, и потому у него всегда составлялся список всех приемов, назначавшихся на следующий день. Он хвастался, что в этом отношении его двор поставлен на образцовую ногу, Императору Александру, державшемуся с изысканной и поистине легендарной простотой, немножко смешными казались претензии своего смелого соперника, но он относился к ним, как и ко всему в мире, с исключительным снисхождением. Наполеон не ошибся. Действительно вошла королева Луиза Прусская, предводительствуемая церемонимейстером. Наполеон даже не встал ей навстречу, но император Александр, мгновенно поднялся с места и остановился, пораженный ее лучезарной красотой. Высокая, стройная, с гордой царственной осанкой и как античная камея, правильным лицом королева Луиза казалась неземным видением, чудной картиной гениального художника, силой волшебства оживленной.